Всю дорогу по пути домой на такси Джон придумывал, как лучше рассказать обо всем Герману и какой придумать выход из создавшегося положения. В том, что эта начальница травила его наркотическим коктейлем, он не сомневался. Догадывался и о целях этих регулярных отравлений. Не знал пока только, как это все прекратить с минимальными для себя потерями. Однако дома его ждал небольшой сюрприз. когда джон зашел на кухню где большую часть своего времени проводил Герман, а оказалось, что тот уже знает обо всех результатах обследования. «Доктор Шварцбург позвонил мне, Джон, так что я в курсе». «Вот как?» – произнес тот, опускаясь на табуретку и сминая в ладони бумажку с результатами анализа. «Да, у меня были подозрения насчет этой бабы, и они полностью подтвердились». «И что же теперь делать?» «Действовать согласно плану», — ответил Герман и положил на стол три непонятных предмета, каждый размером с крупную монету. «Что это?» «Видеодатчики. Ты вернешься в офис, поставишь их в самых вероятных местах, и мы получим трансляцию прямо на мой деспикер». «Слушай, откуда у тебя эти вещи?» «А откуда у меня знакомые в секретном медицинском центре? Ты не спрашиваешь?» «Так это была не клиника?» «Это уже неважно Проехали. Завтра приходишь в офис на 10 минут раньше обычного. Ставишь датчик, и мы ждем, когда она снова активизируется. Думаю, через пару дней все и завертится». «Да уж», — произнес Джон и покачал головой. «У него было ощущение, что все уже завертелось. Но это же все нелегально, Герман». «Нелегально? О какой легальности ты говоришь, если тебя травили военными наркотиками?» «Ну да», — кивнул Джон. «Он был под сильным впечатлением от всех этих новостей. Значит, завтра все и приклею. Они же наклейкой платформе». «Да, просто снимаешь вот эту пленку и шлепаешь к поверхности. Так они сразу включаются».